Глава 11. Для рейс-консула в Сан-Франциско барона Гуга Рейса этот день начался с нежеланной и неприятной встречи. Войдя в приемное консульства, он увидел посетителя, рябого здоровяка с тяжелой челюстью и черными кустистыми бровями, хмуро сдвинутыми к переносице. При появлении Рейса он встал и, задрав руку в партийном салюте, буркнул. «Хайль! Хайль!» Рейс внутренне застонал, но сумел растянуть губы в официально вежливую улыбку. Гер Кройц фон Мейерс, я удивлен. Зайдете?» Он отпер дверь кабинета, раздраженно подумав, где же шляется вице-консул и какой мерзавец впустил в приемную шеф СД. Впрочем, раз он здесь, ничего не поделаешь. Не вынимая рук из карманов темного суконного пальто, Кройц фон Мейерс прошел вслед за ним в кабинет. «Вот что, барон! Мы засекли того парня из Абвера, Рудольфа Вегенера, на старой Абверовской явке!» Кройц фон Мейер схохотнул, блеснув огромными золотыми зубами. «Ну и, понятное дело, проводили до гостиницы!» «Прекрасно!» — сказал Рейс, заметив, что почта лежит на столе. «Значит, Пфертхоф где-то поблизости!» «Видимо, он запер кабинет, чтобы удержать шефа СД от искушения провести маленький неофициальный шмон». «Все это очень серьезно», — сказал Кройц фон Мейерс. «Я уже доложил бруннеру Дело государственной важности. В любую минуту может поступить приказ из Берлина. А если только наши доморощенные унфратрессерс не спутают все карты». Он уселся за стол консула, вытащил из кармана пальто пачку сложенных листиков и, сосредоточенно шевеля губами, развернул один из них. Липовая фамилия Бейнс. По легенде, швед. Не то промышленник, не то коммерсант. В общем, что-то связанное с производством. Сегодня утром в 8.10 ему позвонили и назначили встречу на 10.20 в конторе у одного япошки. Мы пытаемся выяснить, откуда был звонок. Надеюсь, через полчаса выясним. Я велел звонить сюда, если что. Понятно. Так что теперь мы можем этого молодца взять, продолжал Кройц фон Мейерс. Если возьмем, то, естественно, первым же рейсом Люфтганзе отправим в Рейх. Однако японцам из Сакрамента это не понравится. Они будут протестовать» и даже могут надавить, причем очень сильно, и пригнать в аэропорт целый грузовик мордоворотов из таккоки А нельзя ли сделать так, чтобы они ни о чем не узнали? Слишком поздно. Бэйнс уже едет навстречу. Придется брать его там. Заскочим, скрутим, выскочим. — Не нравится мне это, — проворчал Рейс. — А ну, как он встречается с очень высокими японскими чинами? «По слухам, прямо сейчас в Сан-Франциско может находиться личный представитель императора. Плевать!» — перебил его Кройц фон Мейерс. «Бэйнс — германский подданный. На него распространяются законы Рейха. И мы отлично знаем, что эти законы собой представляют», — подумал Гуга Рейс. «У меня на готове группа спецов», — продолжал Кройц фон Мерс. «Пятерка надежных ребят», — он хихикнул, — «на скрипачей похожи». Красивые, аскетичные лица. Одухотворенные такие, как у семинаристов. Тихонечко войдут, и пошки их примут за струнный квартет. «Квинтет», — поправил Рейс. «Ну да, одеты они прилично», — Кройц фон Мейер окинул взглядом консула. «Примерно как ты». «Спасибо», — сухо произнес Рейс. «Никого их внешность не встревожит». «У всех на виду поднимутся к этому Вегенеру, окружат, как будто поговорить с ним хотят, что-то важное передать», — разглагольствовал фон Мейерс, не смущаясь от того, что консул уже начал разбирать почту. «Никакого насилия! Гер Вегенер, соблаговорите пройти с нами, вы же понимаете, и укольчик в спину, между позвонками чпок и парализованные верхние ганглии». Рейс кивнул. «Ты слушаешь?» «Ганс Бештингт. «И после этого сразу наружу, в машину, ко мне в контору. Желтопузые могут хоть на стенку кидаться от злости, но с нами будут вежливы до конца». Кройц фон Мейерс привстал и спародировал японский поклон. «Обманывать нас — вульгарный тон, гер Кройц фон Мейерс, но тем не менее счастливого пути, гер Вегенер». «Бэйнс». — сказал Рейс. — Разве у него не липовая фамилия? — Бэйнс. — Как жаль, что вы уже улетаете. Может, в следующий раз нам удастся побеседовать без помех. На столе зазвонил телефон, и фон Мейерс перестал кривляться. — Это меня. Он протянул руку, но хозяин кабинета опередил его, проворно шагнув вперед. — Рейс. В трубке прозвучал незнакомый голос. — Консул. Это Новая Шотландия. Аусланд Фершпрехамт. Межконтинентальный звонок из Берлина. Срочно. Слушаю. Секунду, консул. Шорох, потрескивание, затем другой голос, женский. Говорит канцелярия. Это Аусланд Фершпрехамт. Новая Шотландия. На линии Консул Гуга Рейс, Сан-Франциско. Соединяйте. Ждите. Долгую паузу Рейс скоротал за чтением почты под скучающим взглядом фон Мейерса. Наконец трубка заговорила. — прошу извинить, что отнимаю ваше время. У Рейса прекратился ток крови по венам. Такой ровный мужской голос с вежливыми, но твердыми интонациями. Барон знал, кому принадлежит этот баритон. Доктору Гебельсу. «Слушаю вас, мой канцлер!» Сидевший напротив кроиц фон Мейерс медленно растянул губы в улыбке. Тяжелая челюсть, праздновисевшая до этого момента, вернулась на место. «Обращаюсь к вам по срочной просьбе генерала Гейдриха. В Сан-Франциско сейчас находится агент Абвера Рудольф Вегенер. Необходимо ваше сотрудничество с полицией во всем, что касается этого лица». «Излагать подробности нет времени. Предоставьте ваш аппарат в распоряжение СД. Это все, что от вас требуется». «Их данкин Дабай. «Я все понял, герканцлер — ответил Рейс. «Всего хорошего, Герконсул. консул Рейс-канцлер отключился. «Ну и что? Я был прав», — спросил фон Мейерс, глядя, как Рейс кладет трубку. Консул пожал плечами. «Разве я спорю? Тогда выпиши для нас разрешение на принудительный вывоз веганера в Германию». Рейс взял ручку, заполнил бланк и, подписав, вручил шефу СД. «Спасибо», — буркнул Кройц фон Мейерс. «И еще, когда и позвонят и заноют, если позвонят...» Кройц фон Мейерс бросил на него хмурый взгляд. «Позвонят. Больше того, сами к тебе наведаются». Не пройдет и четверти часа после захвата. Он больше не острил. В голосе его не было и тени юмора. Ни о каком струнном квинтете я и слыхом не слыхивал, — заверил Рейс. Казалось, Кройц фон Мейерс пропустил его слова мимо ушей. Мы его возьмем очень скоро, так что будь наготове. Скажешь япошкам, что он гомик или фальшивомонетчик. Что-нибудь в этом роде скрывается от наказания за тяжкое преступление. Не вздумай ляпнуть, что он политический. Знаешь ведь, тут не признают 90% национал-социалистических законов. Знаю. И что делать знаю?» Райс почувствовал раздражение. «Опять через мою голову со злостью, — подумал он. Опять напрямую связался с канцелярией, мерзавец. У него затряслись руки. Не отзвонкали Гебельса. Что это? Боязнь начальства или негодование? Черт бы побрал эту полицию. С каждым днем у нее все больше власти. Вот уже сам доктор Гебельс под ее дудку пляшет. СД, вот настоящее правительство Рейха. Но что я могу поделать? Да и кто я такой? Лучше не ирепениться. Может, по возвращении в Берлин удастся скомпрометировать эту скотину. Благо, врагов у него хватает. А сейчас не время собачиться с СД. Вас нельзя обвинить в недооценке важности дела герр-полицай-фюрер. По-видимому, от того, насколько быстро удастся обезвредить этого шпиона или предателя, зависит безопасность Германии. Ему стало не по себе от собственных слов. Зато кройцу фон Мейерсу они явно пришлись по вкусу. Ну, спасибо, консул. Возможно... «Вы спасаете нас всех!» «Погоди! Мы еще его не сцапали!» — проворчал шеф СД. «Я жду звонка!» «Японцев я беру на себя!» — пообещал Рейс. «Вы же знаете, по этой части у меня большой опыт. Их жалобы... Ну-ка, помолчи!» — перебил его Кройц фон Мейерс. «Мне надо подумать!» «Видимо, и тебя взволновал звонок из Берлина, и на тебя лег груз ответственности». «А что, если парни удастся уйти? Тебя выгонят?» — размышлял Гуга Рейс. «Что поделаешь, такая у нас работа. В любую минуту можем оказаться на улице. Никакой уверенности в завтрашнем дне». «Вообще-то, было бы не лишним разок-другой подставить вам ножку, герб полицей-фюрер, но так, чтоб никто не докопался. Например, когда японцы придут жаловаться...» Можно намекнуть, что парня силком увозят на ракете Люфтганзы. Или все отрицать. Но с такой презрительной ухмылочкой, мол, вы ко мне привязались, желтопузые, кто в рейхе всерьез станет рассматривать ваши кляузы? Ведь и пошки такие обидчивые. Стоит их разозлить, могут обратиться к самому Гебельсу. Все в моих руках. Без моей помощи полиции не вывести парней из стуля. Надо только поточнее нанести удар. Терпеть не могу, когда лезут через мою голову. Так нервничаю, что ночью не заснуть, а не выспавшись, какая работа. Значит, надо позаботиться, чтобы начальство избавило меня от этой неприятности. Если баварского чурбана отзовут домой и усадят писать объяснительные в полицейском участке какого-нибудь захолустного гау, я буду чувствовать себя куда лучше». «Но сейчас не время. Пока я придумываю, как...» Зазвонил телефон. Трубку взял Кройц фон Мейерс. Рейс не осмелился его остановить. «Алло!» — спросил шеф СД. «Как уже?» — подумал Рейс. Но Кройц фон Мейерс протянул ему трубку. «Тебя!» Стараясь не выдать облегчения, Рейс поднес трубку к уху. «Какой ты школьный учитель!» — пояснил Кройц фон Мейерс. Спрашивает, не найдется ли у тебя австрийских театральных афиш для его класса. Около одиннадцати утра Роберт Чилден закрыл магазин и пешком направился в офис Пола Касуура. Ему повезло, Пол не был занят. Он вежливо поздоровался с Чилденом и предложил чаю. «Я отвлеку вас совсем ненадолго», — сказал Чилден, — когда они уселись за столик. Кабинет Пола, хотя и небольшой, был обставлен просто, современно и со вкусом. На стене висела превосходная репродукция картины Моккея «Тигр», шедевра конца XIII века. «Роберт, я всегда рад вас видеть!» В голосе Пола, как показалось, Чилдену сквозило равнодушие. «А может, я слишком мнителен?» Чилден осторожно глянул поверх чашки японцу в лицо. «Он выглядит вполне дружелюбно». И все же, что-то в его отношении к Чилдону изменилось. Очевидно, ваша супруга разочарована моим безвкусным подарком. Наверное, мне следовало бы расстроиться, но даря кому-нибудь необычную, ранее не встречавшуюся вещь, нельзя, как я уже говорил, не понимать, что идешь на риск. Вам с Бетти куда легче судить, чем мне. Бетти не разочарована, Роберт. Я не показывал ей ваш подарок. Пол вынул из ящика белую коробочку. «Он не покидал стен моего кабинета!» «Все понял», — решил Чилден. Ни слова ей не сказал. «Сообразительный. Остается надеяться, что он не кинется на меня с кулаками и не обвинит в попытке соблазнить его жену. Он ведь запросто может меня в пыль стереть». Чилдону удалось скрыть испуг. Не меняясь в лице, он прихлебывал чай. «Вот как», — сказал он. «Интересно». Достав из коробочки брошь, Пол долго рассматривал ее, вертя и поднимая к свету. «Я осмелился показать вашу вещь кое-кому из знакомых. Эти люди разделяют мои вкусы во всем, что касается американской старины и вообще предметов, имеющих художественную ценность». Он поглядел Чилдуну в глаза. «Разумеется, прежде никто из них не встречал ничего подобного». Впрочем, вы уже объяснили, что такие броши до недавнего времени не изготавливались. Помнится, вы сказали, будто никто, кроме вас, не располагает подобными украшениями. — Совершенно верно, — подтвердил Чилден. — Хотите узнать реакцию моих знакомых? — Чилден кивнул. — Они посмеялись. — Чилден промолчал. — В тот день, когда вы принесли эту вещь, я и сам в душе смеялся. — сказал Пол. — Только виду не подавал, чтобы не задеть ваше самолюбие. Несомненно, вы помните, что я оказался довольно равнодушным. Чилден кивнул. Рассматривая брошь, Пол продолжал. Подобную реакцию объяснить нетрудно. Вот перед нами кусочек металла. Он был расплавлен до полной потери формы. Он ничего собой не представляет. В нем нет замысла, нет идеи. «Всего лишь аморфный предмет. Или, можно сказать, содержание, не обладающее формой». Чилден снова кивнул. «И все же я в течение нескольких дней изучал это изделие», продолжал косоура «и должен заметить, испытывал без всякого логического объяснения тому определенную эмоциональную тягу. Возникает вопрос. Почему?» «Ведь я даже не пытаюсь, как в немецких психологических тестах, спроецировать на этот предмет свою психику. Я не различаю в ней ни форм, ни символов. И тем не менее брошка каким-то образом связана с Дао. Видите?» Молодой японец поднес вещицу к глазам Чилдена. «Она уравновешена. Содержащиеся в ней силы стабилизированы, пребывают в состоянии покоя. Эта вещь, так сказать, находится в мире со Вселенной. Она была отделена от Вселенной и благодаря этому смогла достичь гомеостаза. Челден кивал, разглядывая украшения, но полувлекшись, не следил за выражением его лица. «Ваби она в себе не содержит и содержать не может, но...» — он дотронулся до ногтем. «Роберт, этот предмет обладает У. Должно быть, вы правы. Чилден попытался вспомнить, что такое «у». Не японское слово, скорее всего, китайское. «Мудрость», — решил он. Или понимание. В общем, нечто очень хорошее. Руки художника обладали «у» и позволили «у» влиться в эту вещь. Быть может, только он один и знает, что олицетворяет брошь. «Роберт, она целостна. Созерцая ее, мы тоже получаем «у». Испытываем блаженный покой, но не такой, как при любовании произведениям искусства, а скорее, как при взгляде на реликвию. Помнится, будучи в Хиросиме, я посетил усыпальницу средневекового святого и видел его большеберцовую кость. Но то — реликвия, а это — творение рук человеческих. И это живо сейчас, тогда как то всего лишь хранится». Медитация, продлившаяся между прошлой нашей встречей и этой, позволила мне определить ценность предмета. Но ценность вовсе не историческую. Как видите, я глубоко тронут. — Вижу, — подтвердил Чилден. Не иметь историчности, а значит художественной, эстетической ценности, и тем не менее являть собой некое эфемерное сокровище — это чудо. Именно облик жалкой никчемной безделушки и говорит о том, что она обладает «у». Ведь мы обычно находим «у» в самых незаметных местах, в самых непритязательных вещах. Как гласит христианская священная книга «в камнях, от которых отказались строители». Кто-то угадывает присутствие «у» в старой трости или ржавой пивной банке собочины. Правда, в таких случаях «у» Заключено в самом видящем. Оно имеет религиозную природу. А здесь художник вложил в предмет «у», а не просто созерцал «у», изначально свойственное предмету. Пол поднял глаза. «Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Да», — ответил Чилден. «Иными словами, эта вещь открывает перед нами целый мир. Имя ему не искусство, ибо он не обладает формой и не религия. Так что же это? Я непрестанно размышлял и не мог найти ответа. Вероятно, у нас отсутствует слово для точного определения подобных предметов. А значит, Роберт, вы правы. Воистину, это новая вещь на лике планеты. «Воистину», — подумал Чилден. «Да, в самую точку. Идея принимается. Что же до остального — Поразмыслив над тем, какую из этого можно извлечь пользу, я обратился к знакомым, уже упомянутым бизнесменам. Поделился своими мыслями, как и с вами сейчас, не заботясь об этикете. Тема мне показалась достаточно важной, чтобы пренебречь приличиями. Самое главное ⁇ это довести до собеседников свою точку зрения. И я добился, чтобы меня выслушали. «А ведь для японца, такого как Пол, навязывать кому-либо свои идеи — дело почти немыслимое», — подумал Чилден. «Но результаты оказались оптимистическими», — продолжал Пол. «Собеседникам удалось, хоть и не без труда, понять то, что я старался подчеркнуть. И они приняли мою точку зрения. Мои усилия не пропали даром. Больше, Роберт, от меня ничего не зависит. Я иссяк и имею право отдохнуть». Он опустил брошь в футляр. «И снимаю с себя ответственность за дальнейшее». Пол двинул коробочку в сторону Чилдона. «Сэр, она ваша?» растерянно проговорил Чилден, вовсе не предвидевший такой ситуации. Вначале высокопоставленный японец смеется над подарком, а затем возвращает его. Чилден чувствовал, как у него обмякли колени. Он совершенно не знал, что делать и стоял, заливаясь краской и теребя рука в пиджака. «Роберт, надо смелее глядеть в лицо реальности», — тихо, но твердо проговорил Пол. Бледнее Чилден пробормотал. «Все это так неожиданно, я теперь не знаю, что и думать. Сосредоточьтесь и постарайтесь меня понять». Пол встал, глядя на него. «Теперь все зависит только от вас. У этой вещи...» и ей подобных нет другого покровителя. Ведь вы же профессионал. Выкройте время для спокойных размышлений, для медитации. Не будет вреда, если вы обратитесь к книге перемен. Потом взгляните по-новому на свои витрины, на рекламу, на методику торговли. Чилден смотрел на собеседников полной растерянности. «И тогда вы увидите свой путь», — сказал Пол. «Придумайте, как создать моду на эти вещи!» Чилден оцепенел. «По его словам, я должен взять на себя моральную ответственность за судьбу бижутерии Эд Фрэнк. У этих чокнутых японцев совершенно невротическое мировоззрение. Не может быть у меня других забот, кроме установления духовной и деловой связи с какими-то цацками, приглянувшимися полу косаура. Что хуже всего, Пол и вправду беседовал на эту тему с влиятельными людьми, с элитными представителями японской культуры и традиций. — Ответственность, — с горечью подумал Чилдон. Стоит взвалить ее на плечи, и она останется с тобой до конца, до могилы. Пол от этой ноши отказался и рад. А что же мне, идти в кабалу навечно? — Все они душевно больные, — сказал себе Чилдон. Говорят, японец никогда не поможет калеке выбраться из сточной канавы. Это, видите ли, налагает обязанности. Типично для них? Еще как типично. Да и чего еще ожидать от народа, который, взявшись копировать английский эсминец, даже паровой котел делает с заплатами? Пол внимательно наблюдал за ним. К счастью, Чилден давно научился скрывать свои чувства. На его лице застыло вежливо внимательное выражение, полностью, как он считал, подходящее к ситуации. «Это ужасно», — решил Чилден. «Катастрофа. Лучше бы Пол заподозрил, что я пытаюсь соблазнить его жену. Бетти. Теперь ей не увидеть эту брошь. Мой план рухнул. У несовместимо с сексуальностью. Оно, по мнению Пола, торжественно и свято, как реликвия». «Я раздал своим собеседникам ваши визитки», — предупредил Пол. «Простите», — рассеянно спросил Чилден. «Визитки, чтобы мои друзья могли прийти к вам и поглядеть на образцы». «Спасибо». «И еще», — сказал Пол. «У одного из моих знакомых есть к вам деловое предложение. Я написал для вас его имя и адрес». Пол вручил Чилдену сложенный листок. Он вас приглашает. Хочет, чтобы его коллеги по бизнесу послушали. Это массовый экспорт и импорт. В основном в Южной Америке. Радиоаппаратура, фотоаппараты, бинокли, магнитофоны и тому подобное. Чилден взглянул на бумажку. Разумеется, он занимается только очень крупными партиями, продолжал Пол. Его компания владеет предприятиями, производящими продукцию с низкой себестоимостью для массового потребления. Почти все они расположены на Востоке. Там дешевле рабочая сила. «А почему он...» — начал Чилден. «Подобные вещи...» — Пол еще раз взял коробочку, закрыл крышку и вернул Чилдену. «Могут быть скопированы. В любом количестве. Хоть металл, хоть пластик». После затяжной паузы Чилден спросил, «А как насчет «у»? Оно останется в копиях?» Пол промолчал. «Вы советуете увидеться с ним?» «Да», — сказал Пол. «Зачем? Талисманы?» «Что?» «Безделушки, приносящие удачу», — пояснил Пол. «Для людей с небольшим доходом. Вы же знаете...» На Востоке и в Латинской Америке мало кто не верит в волшебство, заклинания, колдовские зелья и прочее. Мне сказали, это очень перспективный бизнес. Лицо японца застыло. «Похоже, на этом можно хорошо заработать», — медленно произнес Чилден. Пол кивнул. «Ваша идея?» «Нет», — кратко ответил Пол и надолго замолчал. «Значит, твоего шефа», — подумал Челдон, «Ты показал брошь начальнику или еще кому-то, имеющему деньги и власть над тобой. А он связался с бизнесменом. Вот почему ты вернул брошь. Не хочешь участвовать в этом. Но ведь ты знаешь, как я поступлю. Я отправлюсь по адресу и встречусь с этим человеком. Мне придется. Выбора нет. Я продам, или уступлю за процент от прибыли образцы. Мы с ним обязательно поладим. А ты умываешь руки, ты ни при чем. Тебе кажется дурным тоном отговаривать меня или останавливать. — У вас есть шанс разбогатеть, — произнес Пол, глядя в сторону. — Мне эта идея кажется в высшей степени странной, — сказал Чилден. — Делать талисманы из подобных произведений искусства — В голове не укладывается. Потому что вам привычен этот род бизнеса. Вас привлекают вещи с особыми свойствами. Так сказать, эзотерика. То же самое можно сказать и обо мне. И об упомянутых мною людях, которые вскоре посетят ваш магазин. «Как бы вы поступили на моем месте?» — осведомился Чилдон. «Не следует недооценивать шанса, предлагаемого почтенным импортером». Это очень трезвомыслящий человек. Мы с вами даже не представляем, сколько на свете необразованных людей. Штампованные талисманы принесут им радость, недоступную для нас. Ведь нам нужны вещи, единственные в своем роде. Или на худой конец очень редкие. И, разумеется, подлинные. И Пол добавил, глядя мимо Чилдена, в пустоту. А не копии, выпускаемые десятками тысяч. «Неужели он что-то пронюхал?» — насторожился Чилдон. Намекает на подделки, которые продаются в магазинах вроде моего и даже оказались в его коллекции. «Да, похоже, это намек. Говорит в ироническом тоне, как бы об одном, а получается совсем другое. Двусмысленность, как в оракуле на каждой странице. Двусмысленность, присуща восточному уму». На самом деле он спрашивает, «Кто ты, Роберт?» подумал Чилдон. Тот, кого Идзин называет ничтожным человеком, или тот, кому предназначены все его добрые советы. Надо решать, и немедля. Можно пойти тем путем или этим, но не двумя. Это момент выбора. А какой путь выберет благородный человек? спросил себя Чилдон. По крайней мере, с точки зрения Пола Касуура, какой выбор будет правильным. Правда, он всего лишь простой смертный, молодой японский бизнесмен, и его мнение вовсе не то же самое, что совет одушевленного тысячелетиями свода божественной мудрости. «Да, вот он корень. У, как говорит Пол. В этой ситуации У таково. Твои личные вкусы не имеют значения. Есть суровая проза жизни — и она требует подчинения обстоятельствам. Надо принять предложение богатого импортера. Мы должны приспосабливаться, как утверждает Оракул. В конце концов, оригиналы можно сбывать через мой магазин, к примеру, друзьям Пола. Боритесь с собой», — заметил Пол. «Да, в таких случаях хочется побыть одному», — он шагнул к выходу из кабинета. «Я уже решил». У Пола заблестели глаза. Поклонившись, Чилден сказал. — Я последую вашему совету. Нанесу визит этому импортеру. Он взял коробочку. Странно, но Пола это как будто не обрадовало. Он что-то буркнул и повернулся к столу. — Японцы всегда прячут чувства, — подумал Чилден. — Премного благодарен за содействие, — сказал он. — Надеюсь, когда-нибудь я смогу отплатить добром за добро. Но молодой японец никак не отреагировал. «Правду о них говорят», — подумал Чилдон, — «непроницаемые». Провожая его к выходу, Пол вдруг оторвался от своих мыслей и спросил. «Американские художники сами сделали эту вещь? Своими руками?» «Да, от эскиза до полировки». «Сэр, а дадут ли они согласие? Что, если им совсем иначе видится судьба изделий?» Полагаю, их можно убедить. Эта проблема казалась Чилдону пустяковой. «Да, наверное», — вздохнул Пол. Что-то в голосе японца насторожило Чилдена. Какой-то нечеткий странный акцент. И вдруг его осенило. Это уже не двусмысленность. «Конечно же! Предложение Касуура умаляет попытку американского возрождения». Попытку, свидетелем которой он, Чилдон, случайно стал. Какой цинизм! Будь я проклят, проглотил его крючок вместе с леской и грузилом. Шаг за шагом он подвел меня к согласию, провел по садовой дорожке к решению. Изделия золотых американских рук ни на что более непригодны, кроме как на образцы для дурацких грошовых талисманов. Вот так и правят нами японцы». «Без жестокости, из-под с изощренным веками отточенным коварством!» «Боже! А ведь мы и впрямь варвары по сравнению с ними! Мы само слепое безрассудство перед их холодной расчетливостью! Пол не сказал, мне не сказал, что наше искусство никчемно! Он добился, чтобы я сказал это за него!» А, услышав желаемое, пол еще и посочувствовал с почти незаметной иронией. Утонченная вежливость цивилизованного человека в ответ на жалобы дикаря. Он сломал меня. Чилден едва не произнес это вслух, но вовремя спохватился и, как прежде, удержал дерзкую мысль в своем внутреннем потайном мерке. «Унизил меня и мою расу. И я беспомощен. Отомстить невозможно». Мы разбиты, и наше поражение выглядит именно так. Нас унижают столь хитро и ловко, что мы едва понимаем это. По сути, необходимо подняться еще на одну ступень эволюции, иначе мы вообще не сможем понять, что с нами произошло. Какие еще нужны доказательства превосходства японцев, их абсолютного соответствия роли правителей? Ему вдруг захотелось рассмеяться почти одобрительно. «Да», — подумал он, и вправду на смех пробивает, как будто услышал хороший анекдот. «Надо это запомнить, обдумать на досуге и, может быть, другим рассказать». «Но кому?» «Вопрос. Это слишком личное. С кем попало, не поделишься». В углу кабинета стояло мусорное ведро. «Туда», — сказал себе Роберт Чилдон, «Вот самое подходящее место для дурацкой финтифлюшки». Пускай она хоть битком набита у. Смогу ли я это сделать? Бросить цацку в ведро. У пола на глазах положить конец проблеме. Нет, даже на это ты не способен. Упрекнул себя он, сжимая коробочку. Поскольку не хочешь порвать отношения со своим приятелем-японцем. Будьте вы прокляты. Даже не могу поддаться порыву. Не могу избавиться от вашего гипноза. Пол смотрел на него и молчал. Да и незачем было что-то говорить. Человек и без слов достаточно выразителен. «Он поймал мою психику в селок», — с горечью подумал Чилден. «Невидимая струна тянется от безделушки, лежащей на моей ладони вдоль руки к душе. Должно быть, я слишком долго живу среди них. Поздно бежать». Поздно возвращаться к белым и жить, как подобает белому человеку. Пол! Чилден заметил, что голос его надломлен, лишен твердости, невыразителен. Да, Роберт. Пол! Это оскорбление. Комната поплыла у него перед глазами. Почему, Роберт? Участливый, но ровный тон, подчеркнутая отстраненность. Сейчас объясню. Чилден вынул брошь, миг ставшую скользкой от пота. «Я горжусь этой вещью. Она — произведение искусства. Причем тут дешевые талисманы?» И снова не удалось понять, как воспринял его слова Касоура. Да, он слушал и понимал услышанное, но никакие чувства не отражались на его лице. «Конечно, спасибо за предложение». Пол поклонился. Роберт Чилден тоже. Люди, сделавшие эти вещи, гордые американские художники. и Я не отделяю себя от них. Следовательно, предлагать нам поточное изготовление дешевых штамповок значит оскорблять нас. Жду извинения. Пауза была чудовищно долгой. Пол не сводил с него глаз. Приподнялась бровь. Изогнулись тонкие губы. В улыбке... «Я требую», — произнес Чилден. Вот и все. От него больше ничего не зависело. Оставалось ждать. «Ну, пожалуйста», — мысленно взмолился он, — «помоги же мне». «Я заблуждался насчет вас», — сказал Пол, протягивая руку. «Извините». Вот и хорошо. Роберт Чилден пожал руку японцу, и в его сердце пришел покой. «Я это пережил». — сказал он себе. — Все позади, слава Богу. Для меня это просуществовало всего момент. Сейчас уже другое время, и в нем все по-другому. Захочу ли я еще раз так испытать свою судьбу? Вряд ли. Как будто я на краткий миг вынырнул из воды и увидел небо, прежде чем снова уйти вниз, — подумал он меланхолично. Жизнь коротка, а искусство уходит в бесконечность. «Словно бетонная автотрасса, широкая, белая. Я стоял на ней в нерешительности. Но хватит стоять!» Взяв коробочку с ювелирным изделием «Эд Фрэнк», Чилда напустил ее в карман пальто.